«Достойный, но несчастный джентльмен. Имя его известно так же, как и внешность. Жизнь его так и осталась тайной. Но благодаря Тейлору слава о нем переживет гранитные памятники королям. Он был молодым и немного легкомысленным, жил в доме отца и, скорее всего, еще не был женат. Носил элегантные смокинги и шелковые цилиндры, которые тогда как раз входили в моду. Почему он выпил из экипажа? Может, он выпил лишнего?» С экипажем, как можно судить по сообщению, было все в порядке. Его попутчик был трест, настолько, что смог привести его в родительский дом. Смелый, раз он решился опять сесть в тот же экипаж, заботливый молодой человек. Он не придал инциденту о самого значения, наверное, чтобы не волновать родителей. По поводу его преждевременной кончины было пролито немало слез. Кто бы мог подумать, что почти через 80 лет деревенский детектив будет сидеть и читать короткую эпитафию, Джентльмен выпал из экипажа. Старший инспектор Кирк не стал бы зря забивать себе голову биографическими подробностями. Но что его действительно расстроило, так это отсутствие сведений о высоте экипажа или хотя бы скорости, с которой он ехал. Как можно сопоставить описанный Тейлором случай с падением пожилого человека с лестницы? В следующем описании информации было еще меньше. Молодой человек 18 лет драки получил травму головы. Он прожил еще 10 дней. На одиннадцатый почувствовал сильную головную боль, а ночью скончался. Потом следовала история 50-летнего извозчика, частенько злоупотреблявшего спиртным. Извозчик упал с кэба и скончался на месте. Сообщалось, что до этого несчастный дважды или трижды падал, но вот на этот раз ему не повезло. Он попал под колеса собственного кэба. Но все это не давало ответ на вопрос, могло ли падение с относительно небольшой высоты привести к смерти. Кирк еще немного посидел в раздумье и пошел к телефону. Доктор Крейвен терпеливо выслушал версию инспектора и сказал, что все это весьма любопытно. «Но только в заключении», — сказал он, — «если вы хотите, чтобы я доложил следователю, что Нокс упал на спину. Я этого сделать не могу». Нет ушибов на спине и левой стороне туловища. Если вы читали мой рапорт, то, наверное, обратили внимание на то, что кровоподтеки были на правой стороне тела, причем впереди. И, конечно, гематома на голове, которая и привела к смерти. Больше ничего я прибавить не могу. На правом предплечье и на локте синяки, что говорит о гематомах, которые были получены непосредственно перед смертью. Я бы сказал, что после того, как Нокс получил удар, немного позади левого уха, он упал лицом вниз, причем на правую сторону, что было вызвано направлением удара. Руки и лицо пострадавшего испачканы, на основании чего можно сделать вывод, что остальные повреждения он получил, падая по ступенькам вниз. Он умер почти сразу же после падения, потому что размер гематом относительно небольшой. ну Я, конечно, не принимаю во внимание Все остальное, ведь он же почти неделю пролежал в подвале лицом вниз. Тут я беселен Кирк забыл, что значит это слово «эдема». Но он ясно понял, что все, о чем говорит доктор, вряд ли сможет подтвердить его собственную теорию. И он спросил, «А может быть, нокс просто упал, ушибся и умер?» — Да, конечно, — ответил доктор Крэйвин, — но объясните мне, пожалуйста, как он мог удариться затылком и потом упасть в нецом лис? — Как он мог это сделать? — Да, и с этим аргументом нельзя было не согласиться. Прекрасный корабль дал течь. Это как маленькая трещинка в лютне. и почти не видно, но чудесная музыка постепенно смолкает. Кирк сердито покачал головой. С Теннисоном или без Теннисона он без борьбы сдаваться не собирается. Он призвал на помощь другого поэта, более оптимистичного, того, кто падает, чтобы встать и сражаться дальше. Инспектор встал, взял шляпу, пальто и вышел из кабинета. Нужно будет еще раз побывать в этой гостиной, тогда он сможет объяснить, как произошло то роковое падение. В гостиной в Телбейс было уже темно. Сид горел в кухне и на верхнем этаже. кир постучал, и ему сразу же открыл Бандер. — Мне очень неловко так поздно беспокоить его сиятельство, — начал Кирк. — Только сейчас сообразим, что уже, наверное, часов одиннадцать. — И его сиятельство, — ответил Бандер, — уже в постели. Кирк объяснил, что неожиданно возникла необходимость еще раз осмотреть гостиную. И, к сожалению, завтра перед дознанием он этого сделать уже не успеет. Его сиятельству не нужно лично присутствовать при осмотре. Бантер молча поклонился и открыл перед ним дверь. — Меньше всего нам хотелось бы, — помолчав сказал он, — мешать полиции выполнять свой долг. Но позвольте заметить, время-то уже позднее и освещение уже не то. Кроме того, гостиная расположена как раз под спальней его сиятельства. — Инспектор! — инспектор! — послушался мягкий голос из верхнего окна. «Милорд — Милорд! Кирк отступил немного назад, чтобы Уимзи смог его увидеть. — Венецианский купец, акт пятой, сцена первая. Тише, луна уже спит, ее нельзя будить. — Приношу свои извинения, милорд, — сказал инспектор, — искренне радуясь что его лица не видно в темноте. — И, наверное, леди тоже еще не спит и слушает? — Ничего страшного. А я могу вам чем-нибудь помочь? Э — -э -э, Позвольте мне только еще раз взглянуть на гостиную, — попросил Кирк извиняющимся тоном. «Разве не есть мир перед нами, и время требует песни инспектор?» «Не печали. Берите, что хотите, но только, как сказал поэт, приходите и слушайте мои песни. Вы бесплотные духи. Первый Марвел, а второй Руперт Брук». Большое спасибо, Кирк поблагодарил его одновременно и за информацию, и за разрешение. «Дело в том, что у меня появилась одна идея. Хотите ли вы исповедоваться сегодня, или это может подождать до утра?» Кирк попросил милорда не беспокоиться. — Тогда удачи вам и спокойной ночи! Но, однако, Питер колебался. Врожденное любопытство боролось вполне обоснованным чувством, что рано Кирку задавать вопросы. Обоснованное чувство победило, но минут пятнадцать он еще стоял у окна, пока внизу не стихли шаги и шорохи. Потом послышался звук запираемой двери и удаляющиеся шаги по тропинке. Его силуэт растаял в ночи. — Коромко сказал Питер жене. — Он нашел змеиные яйца в стойле своего коня. И это было правдой. Прекрасный корабль Кирка безнадежно и безмолвно тонул. Вместе с ним шло на дно и все, что он мог сказать в защиту Джо Селлана. Можно еще было как-то найти место, где нокс упал, ударившись одновременно грудью и затылком, но совершенно очевидно проклятый кактус веками висел на своем законном месте. Теперь Кирк продумывал еще две возможности. Во-первых, можно было достать керамический горшок, не притрагиваясь к латунному кашпо. И во-вторых, кашпо можно было просто снять с цепочки, на которой оно висело. После внимательного осмотра первая версия отпала сразу и бесповоротно. Горшок имел конусообразную форму, поэтому без кашпо он просто не смог бы стоять. Далее колючие ветки кактуса настолько переплелись с цепочкой, что ни один человек с драмами не рискнул бы пытаться их распутывать. Но Кирк сделал еще одно открытие, которого его многолетний опыт позволял считать главным ударом по новорожденной теории. Край внутреннего керамического горшка был украшен затейливым орнаментом. Горшок был ставлен так плотно, что между орнаментом и кашпо не было видно даже узкой полоски керамики. Расстроенный Кирк спросил, что думает обо всем этом Бантер. Бантер с холодной готовностью подтвердил, что инспектор абсолютно прав. И когда они вместе попытались извлечь горшок из кашпо, стало абсолютно ясно, что пожилой человек в одиночку, да еще в полутемной гостиной, ни за что бы с этим не справился. Хватаясь за последнюю надежду, Кирк спросил, а крачли чистил медное кашпо сегодня утром? Мне кажется, нет. Он не приносил собой никаких средств и не пользовался теми, которые стоят на кухне. А вам сегодня еще потребуется моя помощь?» Кир последний раз осмотрел комнату. «Мне, кажется, — сказал он, — эти часы с места не сдвигали. Как вы думаете?» «Но «Ну, вам лучше убедиться в этом самому», — ответил бантер но на стене не было абсолютно ничего такого, на что можно было бы повесить тяжелые часы. Был только один маленький гвоздик слева, но он был занят. Там висело рождение души, а второй гвоздик справа был занят небольшим распятием. Оба были слишком маленькими и легкими, к тому же слишком далеко от окна. Кирку пришлось сдаться. «Ух, теперь, кажется, все. Большое спасибо!» «Спасибо!» – холодно поклонился бантер, почти грубо указывая инспектору жестом на дверь. Кирк был добрым человеком, поэтому пожалел, что пришел сюда до а не после допроса. Тогда он мог хотя бы намекнуть на возможность несчастного случая. Теперь же отпали абсолютно все сомнения».